Эпилог. Печной помнила, как лишилась чувств. Помнила она лишь, как пришла в себя на земле, вдали от люкса, словно вся операция против летающего города просто была далёкой грёзой. Но конец её она всё-таки помнила. Как пристально смотрела она в глаза жизни силу, а тот истекал кровью на полу и потом умер. Он напал на неё, пронзил её чем-то. Нет. Он сделал ей какой-то укол и что-то ввёл ей. Зачем ему это понадобилось? Она пощупала шею в том месте, куда он её уколол. Там по-прежнему немного болело. Ты проснулась? произнёс с восторженный голос слева от неё. Она повернула голову. Джекс. По его лицу пронёсся вихрь чувств: надежда, облегчение, страх и, как всегда с тех пор, как они вместе тренировались столько лет назад в курятнике, любовь. Милая, бережная любовь, исполненная надежды. От его нежных взглядов ей всегда становилось безопасно. и она чувствовала свою важность для него и даже драгоценность. Если бы её не отправили в Арлингтон сразу после того, как они закончили подготовку, они бы могли остаться вместе, а вместо этого их пути разошлись. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, и голос его звучал напряжённо и встревоженно. «А как она себя чувствовала?» Она задумалась над этим. Действительно задумалась. Только не могла придумать ничего особенного, что можно было бы ему сообщить. Никаких неполадок внутри, ничего не болит, не тошнит, голова не кружится, никакой слабости. Но в самой глубине живота что-то внутри неё ощущалось другим. «Что же это?» Чувствовать что-то не то у нее не было особой причины, но всякий раз, когда она пыталась исследовать подробности этого странного переживания, она ускользала от ее пристального внимания, потому что она чувствовала себя прекрасно и физически, и умственно во всем, кроме этого темного бесформенного провала. Нет. То был не провал. Скорее что-то вроде маленького демона, зарывшегося глубоко и притаившегося в недрах её существа, среди внутренних органов и костей. "В чём дело?" упорно спрашивала её Джекс. "Ни в чём", ответила Пейч, качая головой. Я себя прекрасно чувствую. Напряжение чуть сошло у него с лица, и он мягко улыбнулся ей. Док Хлюп тоже ничего у тебя не нашёл, сказал он. Док Хлюп, подумала Пейдж. Дурацкое имя для врача. Для кого угодно это дурацкое имя. Она сглотнула. Истории про дока Хлюпа она слышала уже много лет. Это имя он получил еще когда был техасским воздоятелем. На одном особенно жестоком задании эпик по имени Ледничий заморозил сотни квадратных миль техасской глубинки. Снег там падал беспрерывно много месяцев, и вся эта область оказалась похоронена под белыми сугробами. Их команда без устали сражалась во влажном холоде, док метался без устали, вытаскивая раненых воздоятелей из-под снега пилотая их. Вот от этого нескончаемого хождения из холодного снега в натопленный лазарет он и был постоянно мокрым, обувь хлюпала у него на ногах. Он был героем. Прозвище не было дурацким. Оно было ласковым. Она вновь потрясла головой, словно бы стараясь выгнать из себя неспровоцированную враждебность, которую вдруг ощутила. Она вновь потрясла головой, словно бы стараясь выгнать из себя, Джек снова посмотрел на неё этими преданными щенячьими глазами. Что за жалкое существо. Эти внезапные слова у него в уме пронзили её насквозь, ошеломляя и потрясая её саму. Как вообще она могла подумать о нём такое? Джек же всегда был за неё, оберегал её, любил её. Он был Он не был рядом, когда требовалось защитить тебя от меня, правда? Тёмный голос у неё в голове был тяжёл. Голос стеснил её со всех сторон. Если б не я, вы бы все рухнули с неба и погибли. Это я тебя спасаю. Если б не я, ты бы истекла кровью насмерть на полу в тех тоннелях. Но ты это и так знала, правда? Ты всегда знала, во что тебя посвящают. Страх кровоточил в ней, жаркий и зудящий. "Док, взял у тебя все пробы, какие только мог придумать", говорил Джекс, хотя Пейдж едва слышала его слова. "Физически с тобой всё в полном порядке, насколько он может определить". Глядя ему в глаза, она видела лишь жалкого пса, сохнущего по ней, глядящего этими нелепами своими глазами. Мне, наверное, нужно подольше отдохнуть, произнесла Пыцы, горло у неё зачесалось от неприятной смеси противоречивых чувств: страха и возбуждения, робости и кровожадности, неуверенности и непоколебимости. Что со мной не так? С тобой всё так. Нет, не так, милая девочка. Ты такой прелестный холст, о каком я и мечтать не мог. Холст. Холст. Свежее глибы из вестника, мягкий ком глины, что угодно, чем тебе удобнее всего себя видеть. Ты идеальная палитра тканей, костей, мозговых клеток. Я могу вылепить из тебя совершенство, свой шедевр. Ты станешь моей Сабиньянкой. Я буду твоим Жаком Луи Давидом и вместе. Мы станем таким шедевром, на который мир не сможет не обратить внимания. «Тогда я дам тебе поспать», — произнес Джекс, пожимая ей руку и отпуская ее. Ей хотелось потянуться к нему, взять его за руку, рассказать об этой тьме у нее внутри и, Но та же самая тьма сковала ее всю, не позволяя сдвинуться ненадеем. «Чш-ш-ш-ш!» — прошептал голос. «Давай-ка не будем портить наше созерцание. По крайней мере, пока. Время восстать вновь». «Жизнь и сил!» «Когда-то давным-давно, возможно?» — ответил голос. Но теперь уже нет. То существо, свободное от беспокойной муки некогда отравленной плоти. Я был дремлющим соратником, жившим у него внутри, диамоном, который проносил его сквозь беспокойство его ума. Я нечто иное, а не просто эпик. Нечто старше человека. Я рассмерть.